Но мои занятия пострадали не только от такой разбросанности и раздробленности. Им нанесло урон еще одно из ряду вон выходящее и всех захватившее государственное событие, которое дало нам возможность довольно долго пробездельничать. Мария Антуанетта, эрцгерцогиня австрийская и королева французская, на своем пути Париж должна была проследовать через Страсбург. Мария Антуанетта, 1755-1793 годы жизни, супруга французского престола-наследника от 1774 года французского короля Людовика XVI. Ее торжественный въезд в Страсбург состоялся 7 мая 1770 года. Начались приготовления к многочисленным празднествам, которые должны были напомнить народу о том, что среди нас на свете живут и великие мира сего. Более всего меня поразило воздвигнутое между двумя мостами на одном из Рейнских островов здание, предназначавшееся для приема юной королевы и передачи ее в руки посланников супруга. Очень невысокая с большой залой посередине и двумя меньшими по бокам, за которыми следовала анфилада других комнат, оно при более добротной постройке могло бы служить загородным домом для знатной семьи. Но что меня особенно привлекало, и ради чего я не раз совал привратнику по несколько бюзелей, мелкая серебряная монета, бывшая тогда в обращении, это гобелены, которыми оно было обито внутри. Здесь я впервые увидел ковры, вытканные по картонам Рафаэля, и они произвели на меня неизгладимое впечатление, ибо в таком количестве я впервые лицезрел, пусть в копии, произведения столь безупречные и совершенные. Ковры, вытканные по картонам Рафаэля, сцены из жизни апостолов Петра и Павла заказанные Папой Львом Десятым и вытканные в Брюсселе в нескольких экземплярах по десяти картонам Рафаэля. Я входил, выходил и снова входил, и все не мог досыта насмотреться. Вдобавок меня мучило тщетное стремление понять, что же здесь до такой степени меня пленяло. Боковые залы, по-моему, выглядели светло и празднично. Но тем ужаснее казалась мне главная зала. Она вся была увешена большими и гораздо более пышными и богатыми коврами, вытканными по рисункам новейших французских художников, и загромождена всевозможными декоративными предметами. С манерой французов я бы еще мог примириться, ибо мне было не свойственно что-либо полностью отвергать. Но сюжет привел меня в негодование. Эти картины изображали историю Езона, Медеи и Криузы. Иными словами, историю несчастнейшего из супружеств. Согласно мифам, герой Езон, предводитель аргонактов, отверг свою жену, волшебницу Медею, помогшую ему обладать золотым руном, и пожелал жениться на Криузе дочери царя Каримфа. Медея жестоко отомстила Язону и Криузе. Посланный ею в дар в свадебный наряд вспыхнул, сжег нареченную невесту, после чего мстящая Язону Медея убила и прижитых от него детей. Сама же на огненной колеснице улетела в Афины к царю Эгею. Фурией, богиней мщения, Гёте называет саму Медею. По левую сторону трона, невеста, окруженная рыдающими приближенными, боролась с неумолимой смертью. По правую отец оплакивал убитых детей, распростертых у его ног, а по воздуху, на запряженной драконами колеснице, проносилась хурья. И словно для того, чтобы к омерзительному и страшному добавилось еще и нелепое, из-за красного Золототканного бархата, наброшенного на спинку трона, торчал белый хвост волшебного быка, тогда как само огнедышащее чудовище и сражающийся с ним язон были скрыты под той драгоценной тканью. Во мне разом ожили все максимы, усвоенные мною в школе Эзера. То, что Христа и апостолов разместили в боковых залах свадебного здания, произошло, конечно, случайно и непреднамеренно. Можно было не сомневаться, что королевский хранитель ковров руководствовался лишь размером комнат. Эту ошибку я готов был простить ему, так как извлек из нее немалую для себя пользу. Но промах с большой залой совершенно лишил меня самообладания и я запальчиво и страстно призвал своих товарищей в свидетели этого преступления против вкуса и такта. «Как!» — вскричал я, немало не заботясь об окружающих. «Неужели допустимо, чтобы юной королеве при первом же вступлении в ее новую страну так необдуманно явили пример самой страшной свадьбы, которая когда-либо совершалась в мире? Возможно ли, чтобы среди французских архитекторов Декораторов, обойщиков не нашлось ни единого человека, понимающего, что картины не просто раскрашенный холст, что они воздействуют на чувства и мысли, оставляют след в душе, пробуждают предчувствия. Ведь это все равно что выслать на границу для встречи юной и, как говорят жизнелюбивые дамы, омерзительнейшее привидение. Не помню, что я еще говорил, но спутники мои постарались меня успокоить и, опасаясь неприятностей, поскорее отсюда спровадить. Они уверяли, что не всякий станет искать смысла в картинах, что они, например, ровно ничего не заметили, и что подобные фантазии никогда не взбредут на ум не устремившемуся сюда населению Страсбурга и его окрестностей ни даже самой королеве и ее свите. Я ей даны не помню прекрасное, благородное, веселое и в то же время гордое лицо молодой женщины. Сидя в стеклянной карете, открытая всем взором, она, казалось, оживленно беседовала со своими придворными дамами о толпе, со всех сторон обступившей ее поезд. Вечером мы бродили по улицам, любуясь иллюминацией, и прежде всего светящейся верхушкой соборной башни, на которую мы издали и вблизи не могли вдостально глядеться. Королева проследовала своей дорогой, окрестные жители разошлись по домам, и в городе воцарилось прежнее спокойствие. Перед прибытием королевы было отдано весьма разумное распоряжение, чтобы на ее пути не попадались уроды, калеки или безобразные больные. Все над этим подшучивали, а я даже сочинил небольшое французское стихотворение, в котором сравнивал пришествие Христа, явившегося в этот мир ради коллег и убогих, с прибытием королевы, разогнавшей этих несчастных. Мои друзья отнеслись к нему одобрительно, но один француз, проживавший вместе с нами, немилосердно и, видимо, вполне основательно раскритиковал его язык, и размер, и тем навсегда у меня охоту писать французские стихи. Не успела прийти из столицы весть о благополучном прибытии королевы, как за нею последовало трагическое сообщение. Во время праздничного фейерверка на одной из улиц, заваленной строительными материалами, по недосмотру полиции погибло великое множество людей с лошадьми и экипажами, и город в разгаре праздничных торжеств погрузился в печаль и траур. Упомянутая автором катастрофа произошла в ночь на 31 мая 1770 года. Размеры бедствия постарались скрыть как от молодой королевской четы, так и от всего света. Погибших хоронили украдкой, и многие семьи, лишь по затянувшемуся отсутствию своих близких, догадывались, что и они стали жертвами этого ужасного несчастья. Вряд ли стоит упоминать, что при этом известии перед моими глазами вновь возникли страшные картины главной залы, ибо каждый знает, сколь могущественные духовные впечатления, воплотившиеся в чувственных образах. Этому событию суждено было повергнуть в страх и трепет также моих близких из-за глупой шалости, которую я себе позволил. Среди молодых людей нашей лейпцигской компании долго сохранялась страсть дурачить и мистифицировать друг друга. И вот я с непростительным легкомыслием написал письмо одному приятелю во Франкфурт. Тому, что пополнил Медона моим посланием к пирожнику Генделю, тем самым посодействуя его широкой огласке. В этом письме, написанном якобы из Версаля, я уведомлял о своем благополучном прибытии туда, об участии в празднествах и тому подобном, прося его сохранить все это в строжайшей тайне. Должен признаться, что в нашей дружной лейпцигской компании давно вошло в привычку мистифицировать автора упомянутой шутки – всем нам причинивший немало неприятностей, тем более, что этот призабавный шутник бывал особенно мил, когда ему открывался наш обдуманный обман, жертвой которого он нередко становился. Отослав письмо, я на две недели уехал в небольшое путешествие. Между тем весть о парижской катастрофе достигла Франкфурта. Мой приятель полагает, что я в Париже, и, любя меня, стал опасаться, не попал ли и я в беду. Он осведомился у моих родителей и других лиц, с которыми я состоял в переписке, давно ли они имели от меня известие. Но так как я был в отъезде, то никто ничего от меня не получал. Он все время пребывал в большой тревоге и, наконец, поделился ею с нашими ближайшими друзьями, которые тоже очень взволновались. По счастью, мои родители узнали об этих опасениях уж после получения от меня письма, в котором я извещал их о своем возвращении в Страсбург. Приятели мои порадовались благополучному исходу этой истории, но остались в полной уверенности, что я за истекшее время успел побывать в Париже. Известия о тревоге, которую я им причинил, так меня растрогали, что я дал за никогда больше не повторять подобных шалостей, но, к сожалению, не раз нарушал его. Действительная жизнь иногда до такой степени утрачивает всякий блеск, что мы не можем противостоять желанию освежить ее лаком выдумки. Мощный поток придворной жизни и роскоши прокатился, не оставив во мне никаких чувств, кроме тоски парапаэльским коврам, которые я готов был созерцать ежедневно, ежечасно, чтить их и на них молиться. По счастью, мне удалось с моим страстным отношением заинтересовать нескольких влиятельных лиц, так что эти ковры, по мере возможности, долго не снимали и не упаковывали. Затем мы опять отдались тихому, безмятежному течению университетской и общественной жизни, а в этой последней, нашим общим учителем, по-прежнему оставался актуариус Зальцман, председатель нашего стола. Его ум, чувство собственного достоинства, которое ему никогда не изменяло, добродушная снисходительность к нашим шуткам и невинным проказам снискали ему любовь и уважение всей компании. Сколько я помню, он лишь в самых редких случаях выказывал серьезное неудовольствие нашим поведением и не спешил пресечь своим авторитетным вмешательством наши застольные споры и краткие размолвки. Изо всех сотрапезников, всего сердечнее к нему привязался я, да и он предпочитал общаться со мною, считая меня сравнительно с другими, более разносторонне образованным и чуждым предвзятого однодумства. Я подражал и внешним его повадкам, что давало ему основание открытое, признать меня своим другом и единомышленником. Занимая не слишком приметную должность, он как-никак снискал себе немалую славу усердным отправлением своих обязанностей. Он был делопроизводителем опекунского совета, но по сути держал в своих руках бразды правления, не менее твердо, чем непременный секретарь какой-нибудь академии. Он уже много лет трудился на этом поприще, и в городе не было такой семьи, от самой первой до последней, которая не была бы ему обязана благодарностью. Ведь во всем государственном аппарате не сыщится человека, которого так дружно благословляют, либо же проклинают, как должностное лицо, пекущееся о благе сирот, или, напротив, дозволяющее расхищать их кровное достояние. Жители Страсбурга... Страстные любители прогулок, и это вполне понятно. В какую бы сторону они ни направились, везде им встречаются веселые уголки, частью естественные, частью устроенные в давние, а то и в новейшие времена. И те, и другие всегда полны шумной, жизнерадостной толпой, которая выглядит здесь веселее и пестрей, чем в других городах, благодаря разнообразным нарядам женщин. Городские девушки еще носили в то время косы, обвитые вокруг головы и сколотые большой шпилькой, а также узкое платье, с которым никак не мог бы сочетаться шлейф. Мне нравилось, что такой убор отнюдь не являлся сословной принадлежностью, ибо имелось еще много богатых и знатных семейств, не позволявших своим дочерям рядиться в другое платье. Но некоторые уже держались французской моды, И эта партия с каждым годом приобретала все больше сторонников. Зальцман имел широкое знакомство и доступ во все дома. Весьма приятное обстоятельство для его спутника, в особенности летом, когда во всех садах, ближних и дальних, нас встречал хороший прием, веселая компания, прохладительное питье, а нередко еще и предложение весело провести здесь весь день. Так мне представился случай быстро зарекомендовать себя в семье, которую я посетил лишь во второй раз. Мы были приглашены к определенному часу и явились точно в назначенное время. Общество собралось небольшое, по обыкновению одни играли, другие прогуливались по саду. Позднее, когда пора уже было идти к столу, я заметил, что хозяйка и ее сестра «Живо что-то обсуждают и кажутся смущенными». Я подошел к ним и сказал, «Сударыни, я, конечно, не имею права проникать в ваши секреты, но не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен, хотя бы добрым советом?» Они открыли мне, в чем состоит затруднение. К столу было приглашено двенадцать человек, как вдруг из путешествия возвратился один родственник, который в качестве тринадцатого Мог стать роковым «Мементе море» и накликать беду, если не на себя, то на кого-нибудь из гостей. «Мементе море» — «Помню о смерти» — латинский. «Ну, этому гореу помочь не нетрудно», — отвечал я. «Дозвольте мне откланяться, сохранив за собой право явиться в другой раз». Будучи людьми светскими и воспитанными, Они этому решительно воспротивились и послали к соседям искать четырнадцатого. Я не возражал, но увидев, что посланный слуга возвратился один, ускользнул и чудесно провел вечер под старыми липами в Анценау. Что моя предупредительность и скромность были щедро вознаграждены, это само собой разумеется.